«Ничего, Джигит. не норобей, не умрем, целы будем». «Я знаю, что не умрем. Знаю, выплывем. Молодца, Джигит. Всегда так. В бою человек спеет, как персик. В двадцать лет орлом будешь». «Ничего, Джигит, молодца. Кинжал, как закаляю, знаешь, в огонь да в воду жих, в огонь да в воду сжих». Так и человека надо. Крепко будешь, сильно будешь. Прохор глубоко свободно дышал, глаза горели, Жег щеки молодой задор. Он внимательно, любовно слушал Ибрагима И проникался к нему уважением, как к отважному герою. Вот только продукты. Мало их у нас. Ну, недели на две, на три, сказал он. Может, перенести их за порог, а то вдруг опрокинемся. Ярунда!» — резко оборвал его черкес. «Не надо думать! Будешь думать — утонешь! Не будешь думать — не утонешь! Цих!» Вечер угасал. Кругом неуютно, одиноко, холодно. Порог ревел седым древним ревом и, казалось, ревела вместе с ним озябшая тайга. От неумолчного шума и гудения у Прохора кружилась голова, замирало сердце, но опьяненная душа его на крыльях. Вместе с Ибрагимом подплывали к воротам в ад. Ад кипел и пенился. Шитика, все более и более увлекаемого течением, Бурун и волн казались огромными, страшными. Как могилы на заклятом погосте они росли, проваливались, вырастали вновь. Заря была холодная, желтая, и кругом было жутко. Холодный погост, холодные могилы, смерть. Шитик от страху закрыл глаза, не незрячим чал вперед. «Простимся, Ибрагим, на всякий случай». «Прощай, Ибрагим! Зачем прощай? Здравствуй!» «Прощай, Ибрагим!» Со всех сил последний раз крикнул Прохор. «Дегид!» И все утонуло в грохоте. Ярко вспыхнула зая на небесах. Громыхающим огнем засверкали брызги, шипя и взвизгивая. Закувыркала, запрыгала тайга. Небо упало в волны, и все клубилось.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 Вот все бы сидела, да и думала, думала о нем, о ненаглядном прохре. Где-то он, а где-то, бедная его головушка, в такую страсть поехать, да еще с каким-то черкесом неумытым. А отец Петр Данилович Громов. Ну что ему? выливает себе. Во здоровье с анфиской подлой царит деньгами в открытую теперьчи пошел. Две раны в сердце марии Кирилловны.